убил бы за место мужика Новгородского. Богатырь в поле, в степи, первое его дело набрать себе дружину таких же богатырей, таких же поленец удалых. Чем же занимается атаман с дружиною? Ловят зверей и птиц, рубят суденышко дубовые и выезжают в море ловить рыбу. Таковы были казацкие занятия в степи. Богатырь-казак не охотник да женить бы, и не очень высокого мнения о женщине. Хороша жена — чужая корысть, а худа-то мне-ка ненадобна. Песня знает два рода женщин — богатырок, который обыкновенно и чародейки, и женщин — теремных затворниц. Первые, понятно, что не могут отличаться женственностью, но некоторые из них силою физическую соединяют и нравственную, как, например, грозная Настасья Никулишна который не хочет пережить смерти мужа, не хочет выходить за его убийцу. Вторые изображаются с характером, соответствующим их теремному воспитанию, то есть совершенно без характера. Девушка – дорогая вещь, и потому ее запрятали в терем, чтоб не подвергнуть никакому враждебному влиянию, и тем больше в ней достоинством, чем она больше отстранена от всяких влияний, В этом полагается вся похвала. Она красавица и отлично убережена. Сидит она в тереме, в золотом верху, За тридесятью замками булатными. Наню ню красное солнышко не опекёт, Буйные ветрушки не овеют, Многие люди не обгалятся, не глазеют. Братья хвастаются сестрою, Что есть у нас сестрица, из теремы не ходит, Белил с лица не ронит, бела лица не кажет её просватывают, но приезжает богатырь, вырывается к ней в терем, она отдается без сопротивления, потом встречается прежний жених, прильщает ее обещанием лучшей доли, и она передается ему. Новый муж скоро гибнет, и несчастная женщина в самом печальном положении. От бережку я откачнулася, к другому бережку не прикачнулася. Богатырь жестоко мстит ей за неверность. Богатырь казак выделился из толпы, шёл из общества в степь в сознании своей силы, своего преимущества или изгнанный из общества, которое не могло позволить ему среди себя расправлять плечо богатырское дело неестественное, чтобы он стал уважать толпу щадить мужиков. Как начали они богатыри мужиков чествовать, чествовать мужиков, жаловать, а плетьми они нахлыстывать тут Клянутся мужики, проклинаются. А будет трое проклят на веку тот бы, Кто с вами, с молодцами, Свяжется да заведет драку великую. Нахлыстали мужиков они да люби. Василий Буслаев, Образец новгородских казаков-ушкуйников, Позвал новгородских мужиков на пир, Но кормил-поил только свою дружинушку храбрую, А мужиков посылал в зашей да в сутыч. Богатырь-казак представлял противоположность оседлому земскому человеку, занимавшемуся мирным промыслом. Богатырь-казак, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, не мог по этому самому успокоиться, должен был находиться в беспрестанном движении, подвигах, он гуляет из земли в землю. Богатырь-казак может жить только в широкой степи, в городе он жить не может». Отправлялись тут могучие богатыри, что на поле, но Каликова. Ведь в Киеве-то нельзя им жить, разгуляются, распотешатся, станут всех толкать. А такие потехи богатырскому народу было не вытерпеть, которого толкнут тому смерть до да смерть.